Глава двадцатая. Ночь. От зелья Орлика Улич сначала перехватила дух, а потом зашумело в голове. Стряхнув головой, она смогла сделать вид, что ничего не произошло. А вот бедолага Жорг стал беспричинно похохатывать и даже попытался петь какие-то мерзкие песни, пока Айра не щелкнула его по шлему. После этого новоиспеченный стражник Конга опять отдался жалостливому бормотанию про выбитый зуб. Ночь перевалила за середину, но на улицах пылали костры, и речь начало казаться, что ночь в Скире была всегда. А если и не была, то теперь уже точно завесила город пологом навечно. Стражники у костров казались испуганными, но их испуг был застывшим, словно они родились с такими лицами, и с такими же лицами уйдут из жизни. Все чаще в кострах угадывались обгорающие трупы. Над домами несся детский и женский плач поднимался дым, и если бы Скир не был каменным, наверное, уже пылал бы весь город. Лицо Тира мрачнело с каждым пройденным костром. Черты Айры заостылись, и только жорт продолжал промотать, словно разум покинул парня, а мир сутился до размеров щербины в его зубах. Еще у западной башни Айра вывела из столбняка старшего дозорного и отправила его десяткам стражников сжечь дом вока Пожилой сюдаус Исай даже не попытался выяснить, почему незнакомка распоряжается с кирской стражей. Видно, что-то было в лице Айры, заставляя подчиняться ей, не раздумывая. Там же Марик и Настя подняли на лошадь охающего орлика и помчались с ним в башню. На рыночной площади возле ворот справедливости, за которыми тонула во мраке арена, дорогу спутникам перегородила стража. Мимо проскакал конь, и лишь с удивлением выхватила взглядом гордый профиль отца. Леоприиду торопился со свитой куда-то к гавани, а тут же раздавались истошные крики, и клубы дыма туманили звездное небо. В свите речь узнала вымазанного в саже уставшего хорма и лайриса, который все еще чеголял в разрисованном узором балахоне, но восседал на лошадь, словно отправлялся на собственную казнь. Глаза его блестели, а руки дрожали. «Склады купцов горят», — объяснил подошедший дам. может быть просто так а может быть и нет. Вроде бы жгли домик, в котором умылись гноем сразу десяток бедных горожан. Да-да, Ле при приказал убивать каждого, кто плюется гноем. Мол, нечего ждать, когда он заразит еще десяток бедолаг. Так вот, жгли домик, а вместе с ним запылали амбары. Тут же забегали купцы с подрядчиками. Кое-кто из пожара так и пожаловал на костер. А там уж повыползли из трущоб нищие и воры. Налетели на дымящееся добро. Многовато дыма для амбаров, заметила Айра. А там что? Она показала на удлеске пламени и дым, клубящийся со стороны молочных пиков. Гармат старается. Развел руками дам. Под ветер суматохи заключенные перебили охрану и зажгли тюрьму. Потом ушли все в те же трущобы. Кто их знает. Может быть, именно они теперь же и в гавани промышляют. Лепта. от Отчего туда поскакал? Галеры надо уберечь. Есть желающие покинуть скир А гармат уйд, жо трущёб. Все его стражники там. Вместе с людьми? Процедила сквозь зубы Айра. Да там в гной и каждый второй, воскликнул Дам и махнул рукой. Вроде бы каждый второй. Да что я говорю? Гармат Уйду словно звери обратился. Вы уж не попадайтесь у него на пути. А это что? Показала Айра на помост, вокруг которого суетились десятки мастеровых с пилами и топорами. казнить кого собираетесь? Кого уж теперь казнить? Высморкался в рукав, дам, поднял голову. И заметила, что лицо старика мокро от слез. Мы и так уже все почти казнены. Непонятно только, за чьи поступки маемся. Это погребальный костер. Сна Тагеба завтра в полдень будут сжигать. Хотя вряд ли много соберется народу. Леб приказал на каждой улице стоять и рубить всех, у кого хоть капля гноя на лице. Пропал Скир. Но есть еще кое-что. Корча страшна. Сожженных уже за тысячу. Из тех, что попрятались, думаю, больных тоже немало. Хотя сам был свидетелем. Некоторые из охварашек, чтобы спасти близких, сами на костер шли, сами себя жизни лишали. И еще кое-что. За стеной плохо. Что там? Не поняла Айра. Совсем плохо. Снова махнул рукой дам и сел на приготовленную для костра колоду. Стражники со стен говорят, что появились хенские шаманы. Разводят костры, чертят что-то на земле, танцуют. Горят дома застенных сайдов, да прочих поселенцев. Только хенские слободки целы. Слух идет, что в них тысячи воинов скопилось. Откуда только взялись. Но и оружие нашли, и лестницы навязали. Собираются идти на скир за своим новым таном. О твоем сыне речь, Айра, о твоем. Айра скрипнула зубами, но не оглянулась на Тира, который стоял у нее за спиной с перемотанным платком в лицо. — А ты все охотишься? — упавшим голосом прошептал дам. — Нет, — покачала головой Айра. — Это пока не моя охота, старик. — Прости, но я спешу. У храма Милатин горели четыре костра, и стражников было не меньше полусотни. Перед спутниками опустились секиры, но Жор все-таки вытащил ярлык, и дозоры расступились. — Словно конга охраняют, а не старого мага с учениками, — проворчала Айра и поспешила внутрь. Эх, Марика еще нет. Каморка тузка в левом крыле, выход снаружи из сада, крикнула речь, и ее сапоги застучали по запутанным переходам. Где-то за спиной заныл не слишком разворотливый жорт Оли, наконец-то забывший про свой зуб. Но его нытье становилось с каждым мгновением все тише. Речь на ходу обнажила меч, оглянулась, и в свете храмовых ламп увидела, что лоб тира покрыт бисеринками пота и кожа на стала серой, словно он на ходу из полукровки превращался в тесакровного хена. «Стойте!» – зарычала Айра, когда они выбежали в храмовый сад. Речь остановилась. Встал рядом Тир, нервно сжимая, еще не попробовавший крови, ременьский меч. Где-то позади шаркал ногами жор Тихо! – потребовала Айра и опустилась на колени. Поперек засыпанной белым песком дорожки между склонившими гибкие ветви Храмовыми ветками была натянута белая нить. «Тихо!» — повторила Айра и развела руки в стороны. «И заткните кто-нибудь несносного Оли!» Жорд мгновенно пересталнуть нить. Колдунья осторожно поддела нить пальцами, потянула ее на себя. Встала, сделала один шаг назад, другой. Вышептала короткое заклинание и рванула руки в стороны. В то же мгновение перед ней встала стена пламени. Жорт визгом повалился ничком. Рич выставила перед собой руки. Послушай, посмотрела на нее Айра. С этим талантливым нытиком все понятно. У Марика вся кожа рисунками бальского колдуна покрыта. Но почему на тебя не подействовала магия Заха? Есть маленький секрет, прошептала Рич и шагнула вперед. Дальше путь свободен. Да и эта насторож была слеплена на скорую руку. Для страха и волдырей, не больше. Ну смотри, девка покачала головой Айра. кельги пристроенные к левому крылу храма, венчались обширным навесом, под которым стояли кресла и низкие столы, удобные, чтобы положить ноги или поставить кувшины с вином. Тут же была устроена жаровна, и теперь все говорило о том, что либо она пыхнула жаром, либо кто-то из колдунов упражнялся в метании огненных шаров по стенам и деревянным колоннам. Последние были закопчены а кресла из стола переломаны и обуглены. Точно так же была изломлена и обуглена одна из двух выходивших под навес дверей. Две масляные лампы под потолком рождали языки копоти. На полу под навесом валялись четыре тела, три из которых, издающие запах обожженной плоти, были одеты в плащи и доспехи стражи Конга. Четвертый труп показался айри знакомым. Тир перевернул нескладную фигуру на спину и сорвал с головы обгоревший колпак. «Добириус!» – прошептала Рич. В груди наставника торчала короткая и тонкая стрелка. Ключица и плечо его были рассечены ударом меча. «Умирает!» – коротко бросил тир. Рич упала на колени, схватила наставника за виски и зажмурила глаза. Добириус захрипел, закашлялся и, выпустив струйку крови изо рта, прошептал. «Ты смеялась, девочка! А я все-таки что-то могу!» «Что тут было?» – спросила Айра. Вертус послал сюда. Прошептал наставник и едва не закрепнулся кровью. Надо было отыскать туска Нужна помощь. Он мастер по амулетам. А тут... Доберюсь, булькнул кровью. Вымазав руки речь. Но продолжал говорить. А тут хены. Серые в доспехах Конга. Я убил троих. Но девка... Вот. Он скосил глаза на стрелку. Их еще не меньше десятка. туск с ними. Они ушли через сад. А пленницы? Почти закричал Тир. Пленница с ними была? Не знаю. Глаза Добиусы закатывались. Мешок был. Большой мешок. Куда они пошли? Повысила голос Айра. Куда они пошли? Ты слышал? в Попытался сказать наставник. Но кровь запузырилась у него в ноздрях. Больно? Не поняла Айра. Большой? Наставник мотнул головой и Иону. Не удержала. Горько прошептала речь, отпустив колдуна. «Я бы не смогла и этого», ответила Айра, поднялась, посмотрела на Жорда, который согнулся в приступе рвоты у опаленного цветочного куста. Перевернула ногой одного из хенов. «Все крепкие воины», процедил Тир, «как тот на арене, Майес, человек без имени по хенце». «Смотри, каких слуг тебе готовят?» вздохнула Айра. «Кто тут жил? Рич?» «Туск и Лайрис», ответила девчонка. «Впрочем, я сюда не наведывалась». Но, судя по хинским коврам, эта комната туская. Качес и Добериус жили в другом крыле и в покое возле комнаты Вертуса. Ничего не вижу. Вымолвилась досадой Айра. Никаких знаков. Да и комната маленькая. Вряд ли Ильке удалось бы здесь уединиться. Значит, они ходят в одежде стражников Конго. И у них, как у прочих, перемотаны лица. И уж точно есть нужный ярлык. Завтра я пойду на площадь, твердо сказал Тир. «Мы все туда пойдем», — отрезала Айра. «Но до утра есть время, а до завтрашнего полудня его еще больше». «Где же Марик?» «Ну-ка, сынок, выбей эту дверь». Это жилище Лайриса. Недоуменно подняла брови Рич, но Тир уже снес хлипкую преграду ударом сапога. Комната была пуста. В углу стоял топчан, рядом валялся кувшин. Но и топчан, и кувшин, и пол, и затянутые паутиной ниши в стене все покрывало толстым слоем пыль. Он здесь не жил, задумалась колдунья. Идем к Вертусу. Пол из стены всего восточного крыла были исчерчены линиями. Речь даже замедлила шаги, разбирая хитросплетение неизвестного рисовальщика. Над крестами и окружностями начинало щипать глаза. Между пальцев проскакивали искры. Волоски на руках вставали дыбом. Сила таилась в рисунках немалая, но задействована она пока не была. Вертус Сидел в гостином зале школы, за столом, где чаще всего восседал Бравус. Проход дальше охранял десяток стражников, которые явно были перепуганы не меньше, чем стражники на улице, и готовились задорого отдать свою жизнь. «Не спишь, мак?» — спросила Айра, заходя в зал. «А это опять я». «Я свое выспал», — прошептал старик, окидывая тяжелым взглядом гостей. «Смотри-ка, и ученички мои с тобой переучивать не приходится, Да Бериус мертв. Не ответила на его вопрос Айра. Зачем посылал его к Туску? Мертв выходит. Мрачно пробормотал Вертус. Ну да ты меня не удивила. Другим удивила. Ты изменилась, девка. Где силушки-то прикупила? Ярче гореть, чем вот эта негодница. Он кивнул на речь. Не стало. Но пылаешь, как звезда. Правда, холодная звезда. И холодные звезды горячи. Отрезала колдунью. Время уходит, Мак. От кого ты отгородился линиями? А не боишься, что враг тараном разобьет стены твоего логова? Кого ты сберегаешь здесь? Детей. Медленно проговорил Верту. И Лить почувствовала, насколько он стар. Ей даже показалось, что за то время, пока она училась в школе, Макс стал много старше. На ее глазах превратился из крепкого старика в дряхлого старикашку. А теперь он вовсе едва сидел за столом. Детей. Повторил вертус Вытянул по столу тонкие руки, растопырил пальцы. 15 человек, пальцев не хватит, чтобы счесть. Ты, я смотрю, не бережешь свои таскаешь за собой двоих. Да нет, сразу троих, а ведь они еще растут. В двадцать пять лет человек перестает расти. Значит, до 25 лет его можно считать ребенком. А уж когда он вырастет, начинается увядание, немедленное увядание. И длится оно порой сотни лет, тысячи лет. Но как не растягивай время, рано или поздно увидание заканчивается. Потому что нечему становится увидать Лепестки отлетают. «Ты бредишь?» – не поняла Айра. «Еще жизнь сокращает огонь». Продолжал тянуть слова Вертус. «Того, в чьей груди огонь, он сжигает. У тебя в груди огонь, Айра. Но в тебе есть и лед. Лед – это хорошо. Он не даст огню испепелить тебя». Вертус повысила голос Айра а уж если кто-то или что-то сосет из тебя силы, так готовься. Прикрыл глаза маг. Готовься, что он высосет тебя до дна. За амулетами я послал до Бириуса. За амулетами. Туск пропал куда-то, но у него было много амулетов. Хороших амулетов. Туск был хорошим магом. Мелким, но старательным. Знал мало, но в совершенстве. Мне нужны амулеты. Пятнадцать хороших амулетов. Лишними не будут. Я должен сохранить зерна. Не дать им прорасти. Слишком много крови пролито. Ты говоришь, что туск был? Не поняла Айра. Был, кивнул Вертус. Не одна ты раздаешь зерна вести. Я тоже кое-что умею. И о смерти Добиусы знал раньше, чем ты вошла в эту комнату. И о смерти туска. Его убили. Недавно убили. Качес еще живой, но глупый. Он служит Конгу. Варит ему зелье. По твоему рецепту, Айра. И Лайрис еще живой самый знающий из четырех наставников школы и самый глупый, зато старательный. Он в городе, жжет костры, тоже служит конгу. Все кому-то служат, Айра, кроме тебя и твоих друзей. Но Лайриса я могу и проглядеть. Он трус, всего боится. Осторожно. Но будь и рисом, и я бы боялся. Было время, только за отблеск иск в левом глазу протыкали мечом. Лайриса плохо видно, он как Марик. Опекун вот этих смышленышей. Весь покрыт магией. Не разглядишь, что под ним. Правда, у Лайриса магия на одежде. А кому ты служишь, маг? Прямо спросила Айра. Кому? Повторил Вертус и вдруг стал тем самым крепким и внимательным стариком. Себе, конечно. Как и все. Но еще тем 15 детям, что заперты теперь в учебной комнате. Помнишь мои слова? Я говорил с ними. Поэтому они сидят и молчат. Они знают, что в них. Они знают об охоте. А если бы ты знал то, о чем пока еще не знаешь, сузил огляд Айра. Если бы ты знал, кто из них, тогда бы я охранял только одного, произнес маг. Или всех, но его особенно тщательно. Что ж, задумалась колдунья, я еще вернусь и попытаюсь присмотреться к твоим подопечным. Конечно, если никто не доберется до них раньше меня. Но пока меня больше беспокоит судьба одной юной девчонки что еще недавно была в коморке туска ответь мне почему ларис не жил в своей комнате и где был убит туск лайрис еще не стар усмехнулся вертус почему бы ему не ночевать на ложе с согретом дородной сайки он давно в скире и рунг отыскал этого риса примерно в одно время со мной но нанял раньше так что я бы присмотрелся к скидским мальчишкам возможно кое кто из них уже сверкает колдовскими искрами в глазах. Скирских мальчишек может уже и не остаться. Повысила голос Айра. Где погиб Туск? Не знаю. Пожал плечами, Верт. Я бы, пожалуй, ответил тебе. Но та магия, которой я окружил моих подопечных, не дает мне приглядеться. Как могли тебе помочь, амулеты Туска? Подала голос Рич. Оголите запястье, попросил маг. Рич сдвинула рукав на локоть. Загремел кольчугой идти галила руку айра косой крест покачал головой вверх у каждого из вас косой крест неужели вы думали что это метка врага а от чегого он зудит от чегого он покраснел словно кто то раз за разом обводит его острием ножа вот ваши амулеты откуда они взялись я не знаю кто их нанес не знаю может быть некто сильный что ушел из этого мира но не добрался до престола единого дает о себе знать мама Прошептала речь. У меня нет такого амулета. Эхом откликнулся вверх. У меня другая отметина. Именно метка. Две линии, соединившиеся в угол. Именно такая же метка была на каждом. Кого убил, забавно. И именно такая же метка теперь на запястье каждого из 15 которых я пытаюсь уберечь. И поэтому мне нужны амулеты. Эти уже едва действуют. Мак поднял руки. Рукава его балахона упали. и друзья увидели на обтянутых кожей костях браслеты кольца и разцветные шнуры подожди аля вытерла драрачий рукой лоб но этот забавник он вроде бы перестал убивать да опустил руки старик он пока не убивает наверное занят другими делами я даже иногда подумываю может быть он вовсе не из этих пят подождите возмутился жрт и засученными рукавами шагнул вперед почему у меня Нет никаких отметин. На тебя не действует магия. Оборвала его Аэра. И снова повернулась к Вертусу. Помоги мне. Где бы мог спрятаться Туск, если был бы жив? Здесь. пожал плечами Вертус. Но здесь его нет. У него нет друзей в городе. Ведь он был Хеном. А знакомые только ученики и наставники. Лайрис, где бы он ни обитал, ни с кем не водил дружку. Качество всегда на виду. Да Бириус тоже. Бравус был слишком важной птицей, чтобы принимать у себя туско. «Был?» — не поняла Айра. «Он мертв», — вздохнул Верпус. «И ты не сообщил об этом стражникам?» — подняла брови колдунья. «Какое мне дело? До старого бездарного мага, похожего на глупого, напыщенного фазана, скривил губы вертым. Скирт проваливается сквозь землю. В этом городе только этой ночью уже умерли сотни людей и еще тысячи помечены смертью» который им никак не избежать. Плевать на Бравусы. Бравус. Бравус, задумалась Айра. Бравус. Добириус успел сказать Б. Где он жил?